Я обернулся и увидел пожилого мужчину с неудачной накладкой на лысину, мрачно глядящего на нас. «Ты получаешь процент от продажи?» Уточнил я у Авы, не сводя взгляда с ее управляющего, который поспешал к нам, и его живот подскакивал над ремнем с каждым шагом. «Да, что? Я хочу купить фотографию из галереи». Когда управляющий подошел, я снова повернулся к Аве.